Дать тигру дом В 1972 году индийское правительство, поддерживаемое в этом вопросе Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом охраны дикой природы, разработало проект, получивший название «Тигр». В 20-х годах нашего века в Индии было около 40 тысяч тигров. а в 1972 оставалось всего 1,8 тысячи. В последующие годы эта цифра явно снизилась, так как, несмотря на запрет охоты и вывоза шкур за границу, браконьерство продолжалось. Тигры стали гибнуть от яда химикатов. Были обнаружены трупы десятков отравленных животных. Но одной из важнейших причин исчезновения хищников эксперты считают все-таки интенсивное уничтожение лесов, сокращение в них диких копытных, выпас скота и тому подобные мероприятия, сильно сокращающие места, пригодные для жизни этих хищников. Вот почему ученые считают необходимым в первую очередь сохранить природные места обитания животных. И не случайно операция по спасению тигров, начатая в Индии, в национальном парке Корбета, получила название «Дать тигру дом». Спасение наших соседей по планете вопрос очень многогранный. Это и запрет охоты на определенных животных, и заповедники, разведение некоторых редких животных в зоопарках и расселение по стране или другим странам. но это и сохранение исконных мест обитания животных. Однако возможно ли это? И имеет ли такое сохранение смысл? Ведь существует мнение, и его высказывают многие видные ученые, что на земле в конечном итоге не останется ни клочка дикой природы. Деградация и разрушение мест обитания животных так принято называть в науке преобразование земель сельскохозяйственные угодья и осушение болот, строительство городов, поселков, предприятий и, конечно же, вырубка лесов. А к чему это поведет, отвечают американские ученые. По их прогнозам, если только тропические леса будут сокращаться такими же темпами, как сокращались они до сих пор, то к началу следующего века Количество видов животных на Земле уменьшится примерно на 200 тысяч. Конечно, имеется в виду все животные, в том числе и беспозвоночные, и мелкие позвоночные. Но мы же говорили, и еще будем говорить о том, что все виды важны в природе. Каждый вид по-своему неповторим и уникален. Мы сейчас еще не знаем, чем грозит исчезновение того или иного вида. Конечно, уже исчезло немало животных, а наша планета все-таки существует, катастроф как будто не произошло, но откуда мы знаем, что было бы, если бы эти животные уцелели? Может быть, в распоряжении людей оказались бы какие-то очень важные охотничьи или домашние животные? И не знаем мы сейчас, какие животные из тех, что в настоящее время живут на земле, вдруг могут оказаться совершенно необходимыми или, по крайней мере, очень важными. Ведь могут возникнуть самые непредвиденные обстоятельства, возникнуть необыкновенные ситуации, когда считавшиеся нейтральными или даже вредными животные вдруг станут нужными или очень полезными для людей. или вдруг при более тщательном изучении окружающей среды выяснится, что считавшиеся маловажными или вредными виды играют огромную роль в жизни нашей планеты. Такие примеры уже есть, и их немало. Мы еще поговорим об этом в следующей главе. А сейчас нас интересует другой вопрос. Как же сохранить многообразие животного мира, когда человек все активнее наступает на девственную природу. И, как писал Гржимик, диким животным не остается места на земле. У людей есть много путей для этого. О некоторых мы уже говорили. Но есть еще один путь. В этом стремительном движении вперед человечеству следовало бы чуть-чуть приостановиться, оглянуться назад, кое-что прикинуть, и кое-где подсчитать. Сейчас уже очевидно, что охрана живой природы тесно связана со статистикой, с расчетами и подсчетами. Статистика, расчеты становятся на охрану природы. Человек начнет считать и сталкиваться с удивительными. и парадоксальными на первый взгляд цифрами и фактами, которые могут убедить даже самого закоренелого прагматика, самого убежденного противника дикой природы. Вот лишь один пример. Когда-то на Аляске были открыты богатые россыпи золота. Вспыхнула золотая лихорадка. Тысячи людей ринулись туда в надежде разбогатеть. И хоть многие вернулись ни с чем, золото на Аляске, видимо, было добыто много. Но вот прошел бум, и, как точно заметил профессор Яблоков, Аляска не манит больше золотоискателей, но охотники по-прежнему неплохо живут за счет живой природы, и их страна богатеет. Да, золото добыли много. И в те годы стоимость этого драгоценного металла значительно превышала стоимость добываемых на Аляске мехов. Но вот кончилось золото, а дикая природа и, в частности, звери остались. И сейчас подсчитано, что меха, добытые на Аляске, дали в десять раз больше прибыли, чем все золото, найденное там. Это лишь один пример. Таких примеров можно привести немало. И каждый убедительно доказывает, чтобы сохранить фауну нашей планеты, человечество должно коренным образом пересмотреть свое отношение к животным, произвести, так сказать, переоценку ценностей. Советский зоолог Заболоцкий рассказал однажды, как геологи нашли месторождение золота на территории одного заповедника. Так как заповедники тогда находились в ведении в ЦИК, то они обратились к его председателю Калинину с просьбой разрешить разработку этого месторождения. Михаил Иванович поинтересовался, осталось ли еще где-нибудь в Советском Союзе золото. Геологи удивились такому вопросу и ответили, что золота достаточно и в других местах. Тогда Калинин им посоветовал. добывать золото в этих местах, а уж когда его нигде не будет, начать разрушать заповедник. Вот если бы так было всегда и всюду, если бы все люди понимали, что часто все золото мира не окупит погубленной природы. Конечно, люди не могут отказаться от прокладки дорог, строительства населенных пунктов, Расширение городов и возведение плотин. Однако, если еще недавно это делалось часто без тщательного взвешивания всех последствий, то сейчас уже серьезно задумываются над тем, сколько пахотной земли будет занято при строительстве плотины, сколько земли будет изъято из землепользования при прокладке дороги. Люди начинают серьезно считать, взвешивать, и это хорошо. Жаль только, что учитывают они еще не все. Надо, чтобы проектировщики подсчитали, сколько гнезд, нор, берлог будет уничтожено при том или ином строительстве, и хотя бы приблизительно, настоящую стоимость никто подсчитать не может, представляли себе, во что тот или иной проект обойдется государству, какие потери будут сегодня, завтра, через годы. Если бы такие подсчеты производились, наверняка многие проекты строительства искусственных морей или прокладки дорог, сооружения поселков или рытья каналов были бы пересмотрены, строительство было бы перенесено в другое место, а многие из-за убыточности именно так предприятия были бы отменены вовсе. Человек считает себя хозяином природы в силу имеющегося у него могучего оружия разума. Но до сих пор хозяин не очень разумно хозяйничал на планете. Сейчас он начал это понимать. Доказательства тому — заповедники и национальные парки, красная книга и запреты на отстрел животных, успехи зоологии и всех ее ответвлений. создании науки об охране животных и многое другое и все таки по настоящему хозяином природы человек станет тогда когда научится по настоящему считать и не только убитых или сохраненных животных человеку надо уже иметь и в этом плане дело с более крупными числами и считать если так можно сказать, во времени, то есть делать расчеты не только того, что имеется или имелось, но и того, что может иметься. Вот очень простой и в то же время весьма показательный пример. Прежде чем приступать к вырубке какого-то участка, следовало бы посчитать, что выгоднее – использовать древесину или добывать на нем белок. Возможно, древесина окажется доходнее, но может оказаться и наоборот. Как же это может быть? Ведь древесина — ценнейший продукт. Она нужна во всех отраслях промышленности. Продукты вторичные, то есть получаемые от переработки древесины, не только многочисленны, но и очень ценны, очень важны, часто незаменимы. Как же их можно сравнивать с мехом, пусть даже с ценным и красивым? Конечно, нельзя. Так считали долгое время. Так продолжают думать многие и сейчас. Думают так по инерции. Но человечество уже начало понимать, что пора отказаться от инерционного мышления. И вот стал появляться несколько странный, но очень точный термин. Эффект неиспользования, то есть определяется выгодность неиспользования какого-то участка природы, допустим, того же леса, о котором мы сейчас говорили. Однако слово «неиспользование» — понятие условное, и в данном случае его надо понимать как «сохранение и использование в ином плане». Конечно, если вырубить участок леса, то доход от древесины превысит все доходы получаемые от леса, но доход этот будет единовременный доход же от обитающих в этом лесу животных хоть и меньше зато он постоянный, ибо животный мир при правильном и рациональном отношении к нему постоянно воспроизводится. вот тут и надо считать И если мы подсчитаем стоимость, например, пушнины, добытой в этом лесу за 20 или 30 лет, она, возможно, значительно превысит стоимость древесины, которую мы получили бы, вырубив этот лес. Не говоря уж о других продуктах, которые дает лес, не говоря уж о главном, о том, какое значение этот лес имеет для чистоты воздуха, для охраны водоемов. Так что, оказывается, иногда выгоднее... Не доставать топоры, оставить в покое пилы. Может показаться странным, что в этой главке мы много говорим о выгодности, о доходах, о прибылях, в общем, о коммерческой и финансовой стороне. Относится ли это к охране животных? Но дело в том, что у человека с его соседями по планете сложились сложные многообразные и в том числе утилитарные отношения. Правильно налаженные эти отношения могут помочь сохранению животных в сложных условиях современного промышленного мира. Второе, что может показаться странным в этой главке, — это призыв к защите леса во имя охоты в нем на белок. Но опять-таки, Странный он лишь на первый взгляд. На самом же деле, уничтожив лес, мы тем самым обязательно уничтожим всех белок. Сохранив лес, мы тем самым дадим дом белке, то есть сохраним ее природные места обитания, сохраним главный фактор ее существования. А уж навести порядок в этом доме, то есть следить, что подстрел был нормирован, Чтобы зверьков было нужное количество, мало – плохо, много – тоже нехорошо. Дело уже дальнейшего. Однако сохранять дом необходимо не только для белок или каких-то иных мелких зверей, и эффект неиспользования того же, допустим, леса будет не только в выгодности охот. Напротив, охота не единственная и отнюдь не главная сторона в отношении людей и животных. По крайней мере, сейчас она не главная. И чем дальше, тем меньшую роль она будет играть в жизни людей. Потому что настало время, когда необходим новый, совершенно иной подход к животным. Профессор Яблоков считает, что отношения должны меняться так. От промысла... Люди должны перейти к пастушеству, а от пастушества к фермерству. Промысел, пишет Яблоков, — самая примитивная форма использования природных ресурсов. Человек берет у природы готовые блага, ничего не давая ей взамен. Она хороша была лишь в первобытные времена. Теперь давно уже пора перейти на другой принцип взаимоотношения с природой. Прежде чем что-нибудь взять у нее, надо ей сперва что-то дать. Конечно, это впрямую не относится к белкам в нашем условном лесу. Хотя, если говорить в широком смысле этого понятия, то и тут мы, во-первых, даем белкам дом, во-вторых, регулируем охоту, так что эффект неиспользования вполне укладывается в рамки этого нового подхода. может быть и охотники на аляске как то по новому подходят сейчас к своему делу а может быть там еще не пришел черед менять отношения но вот во многих северных районах евразии люди уже перешли к более прогрессивному отношению к диким животным пример тому отношение людей к диким оленям по сути дела человек пасет диких оленей то есть животных которые ни по анатомическому, ни по морфологическому строению, ни по поведению, не отличаются от тех, которые паслись здесь до того, как человек обратил на них внимание, или пасутся сейчас там, где нет поблизости человек. Конечно, имеется какая-то часть прирученных в полном смысле слова, но не о них сейчас речь. Речь идет об огромных стадах животных, природу которых человек не стремится изменить. Но он взял эти стада под контроль, перегоняет их с пастбища на пастбище, обеспечивает в случае необходимости кормом, охраняет от хищников, борется с болезнями оленей. Человек не промышляет этих животных в буквальном смысле, хотя и использует их в своих нуждах. Человек и не приручает их в прямом смысле, хотя и делает для этих животных многое. Иными словами, он помогает природе. В данном случае под природой мы имеем в виду оленей, которым человек дает все, что требуется, и берет у нее то, что ему нужно. Такое отношение человека с дикими животными получило название «пастушество». Конечно, не ко всем оно применимо, не все животные нуждаются в такой форме отношений, но мы и не пытаемся уравнять всех. В данном случае подходит пастушество, в других случаях для сохранения дикой природы подойдет еще более прогрессивная форма отношений — фермерство. Какое-то количество животных уцелеет благодаря запрету охоты на них. Люди уже ищут самые разные пути сохранения животных. Помогает им в этом и современная наука, и современная техника. Но главное, помогает людям великое мужество и преданность идеи.